8. Вдавливая педаль акселератора, Рик заставлял рычать свой Бьюик, давая ему обороты. Вцепившись влажными руками в руль, он мчался во мраке опустившейся ночи с чувством предвкушения, что сегодня завершит начатое дело. Несмотря на опустившуюся ночь, город продолжал жить своей ночной жизнью, но это никак не мешало Рику нестись по холмистым дорогам и обгонять одну машину за другой продолжая вдавливать педаль акселератора в пол. Забыв о своей безопасности, он продолжал двигаться на высокой скорости, набирая её на одной из пустых дорог. И вскоре поплатился за это. На одном из крутых подъёмов подрёв двигателя, Риг взглянул на спидометр. Стрелка указывала на скорость чуть выше ста километров. Только в этот момент он решил избавить обороты, но было уже поздно. Крутящиеся колёса разогнали автомобиль и подняли его в воздух оторвав машину от асфальта, пустив ее в свободный полет на крутом подъеме. Крик отчаяния вырвался из его груди. Он почувствовал, как резко оторвался от сиденья и головой ударился о крышу. Пролетев около пяти метров, машина с грохотом обрушивается на резкий склон, оставляя за собой мощные искры и оторванный задний бампер. Оставив машину без управления, он доверился своей судьбе. Стоило колесам коснуться мокрого асфальта, как ее закружило вокруг своей оси. В ту же секунду Рика выбросила из сиденья и отбросила в сторону пассажирского. Собрав все свои силы, он потянул себя обратно на место. Вцепившиеся в руль руки оставались на месте, словно замок, что и позволило ему вернуться в исходное положение. Используя руль как упор, он выпрямил руки и с силой вжался в спинку сиденья своей спиной. Находясь в состоянии неизвестности, Рик почувствовал резкий удар задней частью машины. Только сейчас, продолжая сидеть с вцепившимися руками в руль, он понял, к чему могут привести последствия таких гонок на дороге. Преодолев свой страх, он решил выйти из машины и осмотреть ее. Обойдя машину, он замечает отсутствие заднего бампера и пометы с правой стороны багажник, который упирался в фонарный столб. «Вот дерьмо!» — выругался он и смачно плюнул себе под ноги. Отойдя от шокового состояния, в котором он пребывал последние минут пять, он стал замечать собиравшихся зевак вокруг себя, несмотря на то, что стояла глубокая ночь. Оценив ситуацию и поняв, что машина еще на ходу, он быстро вернулся за руль и решил продолжать свой путь. Машина с Риком продолжила свой путь, петляя по улицам Сан-Франциско к своей цели. Спустя время Рик уже продолжил двигаться по району Нобхилл. Он старался не превышать скорость во избежание остановки под рулем. Приближаясь к своей цели, его уверенность нарастала вместе с его силой и яростью. Ярость же начинала его переполнять, когда он вспомнил про свой диктофон с записью. Ему следовало вернуть его любой ценой. «Вот черт!» — воскликнул он, ударяя рулю рукой. Стоило ему вспомнить про диктофон, как он тут же подумал про свой револьвер, который тоже находился у дюка. «Он все равно тебя не спасет, ублюдок!» Рик вывернул руль и свернул на дорогу, которая была последней на его маршруте. В этот раз он решил не оставлять свою машину, а ехать сразу до имения. Оказавшись единственным на дороге, он снова дает обороты своему Бьюику. Дикий виноград, раскинувшийся по обеим сторонам дороги, заставляет его вновь испытывать чувства, от которых у него временами кровь застывала в жилах, в этом деле. Эрик всю дорогу старался прогнать эти воспоминания из своей головы. Но всё было безрезультатно. Воспоминания исчезли мгновенно, как стоило ему увидеть незнакомую машину. Фары его машины хорошо её осветили. Он также заметил, что салон был пуст. Это был двухдверный чёрный «Линкольн Континенталь» седьмого года, припаркованный около ворот. «Вы ещё кто такие?» — Шепотом произнёс он. Эрик не мог понять одного почему он стоял у открытых ворот и в салоне было пусто. Он выключил свои фары и остановился с правой стороны неизвестной машины. Рик вышел из машины и тихонько закрыл свою дверь. Он стоял и вслушивался в тишину. Ночную тишину нарушал только шелест листьев. Возникающий ветер заставлял тереться один листок и другой на кронах деревьев, порождая шелест. Заглянув в салон, он ничего не смог разглядеть среди ночи. Двери машины оказались закрыты когда Рик попытался открыть одну из них. Обойти машину, он остановился спереди и положил правую руку на капот. Он хорошо чувствовал ладонью, как от металлического капота исходило тепло. Это говорило о том, что она стоит здесь недавно. «Ну, конечно!» Тут Рик понял. Дюк оставил свою машину на территории клуба, а сам мог воспользоваться другой для совершения своего кровавого плана, посетила мысль Рика в этот момент. Он продолжал стоять у машины и не знал, что ему делать дальше. Рик был настроен решительно, но неизвестные гости, приехавшие на этой машине, могут всё ему испортить. Сейчас это его пугало, избивало с толку. Прогнав чувство страха, он всё же решил не отступать от своих планов. Минут пять он стоял и набирался решимости. Сейчас опасность могла крыться вокруг него где угодно. Убедившись, что он один, Рик начал двигаться к воротам. Оказавшись за воротами, Он начал очень медленно продвигаться. В ночном мраке разглядеть хоть что-то Рик не мог. В ночи он мог положиться только на свой слух. Напрягая его как можно сильнее, Рик начал двигаться увереннее. Прокравшись в ночи до особняка, он смог разглядеть на своем пути машину, стоявшую недалеко от входа в дом. Падающий на машину лунный свет помог ему ее опознать. Это была та самая машина — «Черный Форд». Он подошел спереди машины и положил руку на капот как и в случае с первой машиной. В этот раз капот оказался холодным. Подойдя к водительской двери, он решил ее проверить, и она ему поддалась. Рик открыл дверь и всмотрелся в салон, в надежде обнаружить свой диктофон и револьвер. Салон был пуст. В следующий момент он решил проверить бардачок. Сидя в водительском сиденье, он шарил рукой в бардачке. Какое же было у него удивление, когда он смог нащупать там револьвер. Достав его и разглядев при лунном свете, он не мог поверить своим глазам. В руках у него находился его револьвер с почти полным барабаном патронов. Отсутствовал лишь один. «Ну ты и осел! Ты даже не додумался его забрать или выбросить!» — засмеялся про себя Рик. Находящийся в руке револьвер добавлял Рику уверенности и стремительности закончить это дело сегодня же. С ним он чувствовал себя в безопасности и готов был применить по назначению в случае какой-либо исходящей для него угрозы. Спрятав его за пояс за спиной, он направился к входной двери. Как он и предполагал, за такой массивной дверью ничего не будет слышно. Желание заходить в дверь и быть обнаруженным будет для него большой ошибкой. Ему следовало зайти и застать своим визитом врасплох тех, кто там будет. С этими мыслями он направился в обход дома, в надежде проникнуть через уже знакомое ему окно. Оказавшись около окна, он был разочарован, что оно оказалось закрытым. Как Рик не старался его толкать, оно не поддавалось ему. Ему стоило теперь искать другое место для проникновения. Следуя своей интуиции, он двинулся дальше. Обогнув дом с задней стороны, он приметил крыльцо, над которым была дверь. Решив ее проверить, Рик начал приближаться к ней. Здесь ему повезло больше. Проверив дверную ручку, дверь ему поддалась. Держа левую руку на ручке двери, Рик потянулся своей правой рукой за спину, откуда вытащил свой револьвер. Открыв полностью дверь, он пытался с крыльца рассмотреть, что находится за ней. В ночи рассмотреть, что там находится, было затруднительно. Другого выхода, кроме как идти вперёд, у него не было. Согнув свою правую руку в локте и держа в руке револьвер, Рик целился в темноту ожидая исходящую угрозу из помещения. Понимая, что никакой опасности нет, Рик делает шаг вперёд и оказывается внутри помещения, в кромешной тьме. Рик стоял и пытался хоть что-то разглядеть. Едва его глаза привыкли к темноте, он смог немного видеть. Лунный свет, попадавший через маленькие окна, расположенные в стене под потолком, помогал ему в этом. Вокруг него находился садовый инвентарь, но он мало его интересовал. Эрик продолжал дальше исследовать помещение своим взглядом. Крадясь на носочках по бетонному полу, он смог разглядеть дверь, которая и должна была его вывести в дом, как он понял. Приблизившись к ней, Эрик сделал попытку повернуть дверную ручку, и тут его ждала удача. Повернув ручку, он немного приоткрыл дверь и стал смотреть в маленькую щель. Слабый свет за дверью дал ему понять, что он попал в коридор, что ему и было нужно. Раскрыв полностью дверь, Он стал вновь вслушиваться в тишину. Слух его не подвел. Он начал слышать доносившиеся до него мужские голоса. Один голос он сразу узнал. Он принадлежал Дюку Фишеру. Второй ему был незнаком. Он сделал вывод, что неизвестная машина ему и принадлежит. Выходить из засады Рик не торопился. Он решил подождать, когда неизвестный гость уйдет, оставив Дюка одного. Минуты ожидания оказались ему часами а неизвестный гость не уходил. Рик уже начал терять терпение. Простояв в тишине около десяти минут, Рик решил действовать. Оторвав правое плечо от косяка в дверном проеме, Рик сделал шаг вперед и оказался в коридоре. Он посчитал, что приглушенный свет в случае опасности позволит ему остаться незамеченным. Прижавшись к одной из стен, Рик начал продвигаться вперед с нацеленным пистолетом впереди себя. «Передай Джонни, что мне очень жаль!» «Я хотел их вернуть раньше, но я просто не мог этого сделать. Старый кретин успел нанять частного детектива, и он же побывал у меня в Севен-Хиллс сегодня вечером. Но теперь все в прошлом. Этот ублюдок уже кормит рыб», — доносился голос Дюка. Рик понял, что речь идет именно о нем, и это было ему на руку. Дюк был уверен, что он был уже мертв. Голос исходил приблизительно из кабинета его отца, как это понял Рик. «Ты, наверное, забыл, с кем ты имеешь дело. Тебе просто повезло. Твой старый кретин, как ты выразился, был знаком с моим боссом и имел с ним когда-то дела. Только это обстоятельство спасло твою шкуру. Теперь этого не будет. Если ты еще раз так поступишь, то будешь так же кормить рыб. Мой тебе совет на будущее — не бери в долги, если нет возможности вернуть», последовал грубый ответ неизвестного мужчины. У Рика теперь сложилась мозаика. Дюк задолжал крупную сумму денег некоему человеку по имени Джонни, но не смог их вовремя вернуть. И чтобы решить свою проблему, он убивает своего отца, да еще таким хитрым способом прибирает всю его империю к своим рукам. А Бетти Фишер убил из личных мотивов. «Таким, как ты, нет места на земле, подонок!» — подумал Рик после выстроенной версии. «Мой босс просит передать, что соболезнует по поводу трагедии с твоим отцом». Рик был совсем близко и слышал очень хорошо речи, доносившуюся впереди себя. Внезапно наставшая тишина заставила его в ожидании остановиться и вжаться в стену. Стоило ему прижаться, как дверь кабинета резко распахнулась, и из нее вышел худенький человек невысокого роста. Рик хорошо его видел со спины. В правой руке он нес черный дипломат. «За мной!» скомандовал незнакомец. Через несколько секунд Рик увидел мощную фигуру, которая закрыла своей спиной человека. Рик даже не догадывался, что в холле находился человек, который был с ним, и просто его ожидал. Рик даже боялся представить последствия, появись он в холле раньше. «Вот сука!» — прошипел сквозь зубы Рик. Рик продолжал стоять в ожидании, пока они не выйдут из дома. Дождавшись, пока гости исчезнут за дверью, и подождав минуты две, Рик начал двигаться дальше. С каждым шагом приближения он ждал Дюка, который должен был появиться в дверях. Но он так и не появлялся. Преодолев расстояние, Рик остановился сбоку у открытой двери в кабинет. «Ну что, пора кончать с этим!» — решительно сказал Рик и появился в дверном проеме. Рик стоял с нацеленным в Дюка пистолетом, который стоял у окна и смотрел на дверь. Левая рука его была засунута в карман брюк. В правой он держал наполненный стакан. «Ты, наверное, меня не ждал, сука!» — пролаял Рик. Дюк, не ожидавший такого поворота событий, выронил из руки стакан с горячительным, который с грохотом упал на пол и разлил содержимое. Рик стоял и смотрел на Дюка. В его глазах он видел сильное удивление. Своим появлением он вызвал у него стопор. «Ты?» — произнес испуганно Дюк. «Но что ты здесь делаешь?» «Ты же должен кормить сейчас рыб, сука!» — прорычал он. «Оставайся на месте, а не то твои зубы сейчас через затылок выскочат!» — гаркнул Рик, целясь в голову Дюку. Рик успел заметить, как взгляд Дюка был брошен на стол. «Ты знаешь, зачем я здесь? Где он?» Дюк не слышал вопроса. Он до сих пор не верил, что перед ним стоял живой Рик. Продолжая удерживать Дюка на прицеле, Рик начал продвигаться через середину кабинета прямо к столу. «Ты не слышал, что я спросил?» — настаивал Рик, приближаясь к столу. «Он в верхнем ящике стола!» — дрожащим голосом ответил Дюк. «Достань его и положи на стол! Только медленно, без резких движений!» Дюк неохотно оторвал свою ногу от пола и направился к столу неуверенными шагами. Сделав несколько маленьких шагов, он остановился у противоположной стороны стола. Они стояли и прожигали друг друга взглядами. «А теперь достань его и положи на стол!» Снова скомандовал Рик. Левая рука Рика потянулась за стоящим на столе телефоном. Он собирался вновь позвонить капитану и пригласить его сюда, чтобы передать Дюка в руки правосудия. И это была для него роковая ошибка. Рику пришлось наклониться и нависнуть над столом, чтобы дотянуться рукой до телефона. Но он не успел его взять. Дюк воспользовался этим моментом и резким движением схватил его за левую кисть обеими руками и рывком, что было сил, потащил его на себя через весь стол. Протащив Рика по столу, они вместе рухнули на пол, где между ними завязалась борьба. У Дюка оказалось преимущество над Риком. С силой бросив его на пол, он тут же обрушился всем весом на лежащее тело Рика. «Ах ты сука! Теперь ты точно не уйдешь отсюда живым!» шепел Дюк, сжимая свои пальцы на шее Рика. Рик пытался сорвать его руки со своей шеи, но не мог этого сделать. Силы начинали его оставлять. Водя руками по полу, Рик пытался отыскать в надежде свой револьвер, но всё было безрезультатно. Среди упавших со стола предметов его рука нащупала упавший телефон и тут же его схватила. Вложив остатки сил в свою правую руку, Рик наносит удар телефоном Дюку по голове, расположившемуся на его груди. Удар оказался не сильный, но его хватило, чтобы Дюк ослабил свою хватку. Следующий удар не заставил себя долго ждать. После двух ударов Рик смог высвободиться и повалил своего врага на пол, рядом с собой. Отдышавшись, Рик вскакивает на ноги и наносит удар ногой по бездыханному телу Дюка. «Я тебе сейчас такую экзекуцию устрою! Слышишь меня?» — рычал Рик, смотря на бездыханное тело. «Сраный ублюдок!» Он стоял и смотрел на бездыханное тело Дюка, ожидая его реакции. Сейчас он был готов встретить натиск врага, но никакой реакции не последовало. Дюк продолжал лежать и не шевелиться. Рик понял, что смог его вырубить, но на какое время — неизвестно. Не теряя времени, он обошёл стол и увидел свой лежащий револьвер у одного из кресел. Подняв его и спрятав в карман плаща, он снова вернулся на своё место — к телу Дюка. Он наклонился и взял лежащую трубку телефона с пола. Схватив за телефонный провод — Он подтянул к себе телефон и набрал знакомый номер. Поднеся трубку к своему уху, он стал ожидать ответа, вслушиваясь в длинные гудки. «Это снова я, Рик! Приезжайте сюда! Опять к Фишерам! Я достал признание этого ублюдка! Он готов за всё заплатить!» — сказал он после того, как подняли трубку на другом конце провода. Положив трубку телефона и опять взглянув на тело Дюка, он подошёл к столу и открыл верхний ящик. По брошенному взгляду и сказанным словам Дюка, он уже понял, что он лежит именно там. И не ошибся. Открыв его, он сразу же его увидел. Рик достал его и проверил пленку. Она была на месте. Он тут же начал крутить запись. Это была именно она. Прослушав ее, он тут же вспомнил мистера Дюбуа. Следующий звонок был сделан именно ему. У него было достаточно времени, чтобы рассказать ему обо всем, пока он ожидал капитана. Он покончил с делом, как и хотел. Несмотря на всю опасность, он смог выйти победителем. Но у него не укладывалось в голове, до чего может довести человеческая жадность, способная загубить две близкие жизни ради наживы. Всему виной оказалась человеческая слабость. Она являлась основной и главной причиной в этой истории. Эрик прекрасно понимал, капитан еще был зол на него, за тот нанесенный удар в кабинете. Но он был благодарен капитану, за проявленную человечность. Ведь с той самой запиской на столе, с помощью которой он прижал Дюка Фишера, находились и его именные наручные часы. Были и приятные моменты для Рика в этом деле. Он нашел себе нового друга. Для Берти настала новая и светлая история в его жизни. Вспомнив прикосновение мокрого носа к своим рукам, Рик улыбнулся.